Глава 63. Первый похоронит сердце свое под снегом в темном лесу, но боль его не уймется. Середина февраля 1817 года. С тех пор, как Лассельс оставил Ганновер-сквер, прошло двадцать восемь часов. И мистер Норрелл совершенно обезумел. Волшебник обещал Лассельсу дождаться его, и теперь не находил себе места от беспокойства, что в аббатстве Хартфью Стрэндж уже хозяйничает в его библиотеке. В тот вечер в доме на Ганновер-сквер мистер Норрелл не разрешил никому из слуг лечь в постель, и к утру все чувствовали себя разбитыми. — Чего мы ждем? — спрашивал Чилдер Масс. — Чем он вам поможет, если Стрэндж вернется? — Я питаю? Большое доверие к мистеру Лассельсу, отвечал Норрл. Он мой единственный советчик. Кроме него, у вас есть я, промолвил Чилдермас. Мистер Норрл замаргал маленькими глазками, с его уст уже готовы были сорваться слова о том, что Чилдермас всего лишь слуга, но волшебник промолчал. Тем не менее, Чилдамас его понял. Он раздраженно фыркнул и вышел из комнаты. В шесть часов вечера дверь библиотеки распахнулась, и появился Лассельс. Выглядел он непривычно. Растрепанная шевелюра, потная и запыленная одежда, заляпанные грязью плащ и сапоги. — Вы были правы, мистер Норрелл! — скричал он. — Стрэндж возвращается! Когда побледнел Норл. Я знаю. Он не шёл нужному уведомить нас о деталях своего прибытия, но мы должны немешкай отправляться в аббатство Хартфил. Мы выезжаем немедленно. Всё готово к отъезду. Вы видели Дроулайта? Он здесь? Мистер Норл заглянул за спину Лассовса. Нет. Я его не видел. Я прождал вечность, но он так и не появился. Нет-нет, не стоит беспокоиться, сэр. Мистер Норрелл порывался его перебить. Дралайт прислал письмо. У нас есть все необходимые сведения. Письмо? Могу я прочесть его? Разумеется, но время не ждёт. Прочтёте в дороге. Мы должны немедленно отправляться в путь. Я вас не задержу, мои запросы скромны, и я вполне готов довольствоваться самым необходимым. Это прозвучало совсем не в духе прежнего Лассельса в былые времена. Его запросы поражали изощрённостью и многообразием. "Не растиживайтесь, мистер Норр, вперёд! Странш идёт!" воскликнул Лассель и выбежал из библиотеки. Впоследствии Лука удивлялся, что Лассель не спросил даже воды, чтобы умыться или питья, чтобы промочить горло, а просто забился в угол коляски. В восемь часов вечера они были на пути в Йоркшир. Мистер Норрелл и Лассельс в коляске, Лукас и Дэйви на козлах, Чилдермасс верхом. В Ислингтоне остановились, чтобы заплатить дорожную подать. В воздухе запахло снегом. Мистер Норрелл бездумно смотрел в окно на ярко освещенное окно лавки. Это было изысканное заведение, просторное и с удобными креслами для покупателей. Убранство не оставляло сомнений в том, чем здесь торгуют. Что-то яркое грудами лежало на кресле, но мистер Норрелл не был уверен, что именно: шали или материя для платьев. Три женские фигуры виднелись в окне. Покупательница Хорошенькая дама в спенсере наподобие гусарского ментика, отороченном мехом и тесьмой, всё время поправляла меховую русскую шапочку на голове, словно боялась её уронить. Хозяйка была одета в простое тёмное платье. Кроме них в комнате находилась девочка-служанка. Она без конца приседала и кланялась, когда к ней обращались. Хозяйка и покупательница Позабыв о покупках, что-то обсуждали, смеясь и размахивая руками. Эта сценка была бесконечно далека от всегдашних интересов и нужд мистера Норрла, но внезапно она поразила его в самое сердце. Он вспомнил о миссис Стрэндж и леди Поул. Что-то тёмное и плотное промелькнуло перед глазами, на мгновение скрыв очаровательную сценку, словно кусок тьмы. Стал твёрдым. Мистер Норрл решил, что это опять вороны. Наконец Дэви подхватил вожжи, и они тронулись в путь. Начался снегопад. Ветер продувал каляску насквозь, холодя плечи, носы и ноги. Странное настроение Лассельса не делало поездку более приятной. Лассельс был возбуждён, почти ликовал. Хотя мистер Норл не находил до этого решительно никакого повода, за слышав вой ветра, Лассельс раздражался хохотом, словно хотел показать, что знает чьи это происки, но его не испугать. Заметив, что мистер Норл смотрит на него, он обратился к волшебнику. Я вот о чём подумал. Чего нам бояться? Вы и я, сэр, совсем скоро мы покажем Стрэнджу, чего мы стоим. А министры просто кучка трусливых старух. Столько шума из-за какого-то безумца, смешно ей-богу. И хуже всех Ливерпуля и Сидмуд. Они годами боялись высунуть нос из дому, боялись Бонапарта, а теперь трясутся от страха при одном упоминании о Стрэндже. Вы ошибаетесь, заявил мистер Норл. О, как вы ошибаетесь! Стрэндж представляет собой громадную угрозу куда до него понопарту однако вы так и не рассказали мне что узнали от дрольта я хочу прочесть письмо я велю дай в остановиться в гостинице ангел в хадли и у меня его нет я оставил письмо на брутон-стрит ах но ведь лассельс рассмеялся мистер нор успокойтесь В нём не было ничего дельного. Хотите, я перескажу вам содержание письма? Хочу. Стрэндж безумен и заперт в вечной тьме. Всё это мы знали и раньше. В чём проявляется его безумие? Лассель запнулся. По большей части болтает не вещь что, но это отличало его и раньше. Лассс снова усмеялся, но заметив выражение лица мистера Норрола, посерьёзнел. Что-то о камнях, деревьях, Джонни Ас в гласи и она послебогляделся, а не видимых каретах. Ах, вот ещё что. Эта новость вас позабавит. Он ворует пальчики у венецианских девиц, ворует и заключает в маленькие табакерки "Балчики!" встревоженно воскликнул мистер Норрл, слова Лассеса как будто пробудили в нём какие-то печальные воспоминания. Волшебник задумался, но ничего не вспомнил. "Дролайт, описывай, к чему упоминает о её природе?" "Нет, он видел Стрэнджа." "И Стрэндж передал вам, что возвращается в Англию. Вот и всё, что было в письме." Они замолчали. Мистер Норрл начал клониться в сон, и в полудрёме он видел ласерса, который что-то шептал ему из темноты. Полночь. В таверне "Стог Сена" в Онсфорде они сменили лошадей. Ласерсы и мистер Норрл ждали в общей гостиной, комнате с деревянными стенами, полом, посыпанным песком, и двумя громадными каминами. Дверь отворилась, и вошёл Чилдермас. Он направился прямо к Лассельсу и обратился к нему со следующей речью. Я узнал от Лукаса, что у вас есть письмо от Дролойта, в котором он описывает виденное в Венеции. Лассельс отвернулся, избегая взгляда Чилдермаса. Могу я увидеть письмо? спросил Чилдермас. Я оставил его на Брутон-стрит, сказал Лассельс. Чилдермаs удивился. "Не беда", сказал он. "А Лукас вернётся за ним. Наём мымолошить, и он нагонит нас по дороге". Лассель улыбнулся. "Разве я говорил про Брутон-стрит? Не уверен. Я мог оставить письмо в гостинице в Чатаме, где ждал Дролль это. Наверное, его давно выбросили". Он повернулся к огню. Чилдер Масс бросил на Лассельса сердитый взгляд и вышел. Слуга доложил, что горячая вода и полотенце ждут джентльменов в спальнях. «В коридоре темно, хоть глаз коли», — добавил он добродушно, — «я дам вам по свече». Мистер Норрелл взял свечу и пошел по коридору, действительно весьма темному и мрачному. Внезапно из тьмы возник Чилдер Масс, и схватил волшебника за руку. «На чем вы только думаете?» — прошепел он. «Как можно было уехать без письма?» «Он сказал, что запомнил его содержание», — попытался оправдаться мистер Норрелл. «А вы поверили?» Мистер Норрелл не ответил. Он вошел в приготовленную для него комнату, а И пока мыл лицо и руки, разглядывал в зеркале кровать за спиной, как бывает в гостиницах, старинное тяжёлое зеркало выглядело слишком большим для такой комнаты. Четыре столбика красного дерева, высокий тёмный балдахин и связки чёрных страусовых перьев по углам придавали комнате погребальный вид, словно кто-то заманил мистера Норролла в самую обычную комнату, а это Оказалось не комната, а склеп. Волшебник снова испытал странные чувства, сродни тому, что ощутил, разглядывая трёх женщин через окно лавки. История подходила к концу, и ничего уже не исправить. Он выбрал свою дорогу в юности, но дорога завела его не туда. Он стремился попасть домой, но дом стал страшным и отвратительным. Стоя в полутьме рядом с кроватью, Норрелл вспомнил, почему в детстве боялся темноты. Темнота принадлежала Джону Аск-классу. «Дни пройдут и пройдут года, Меня вспоминайте, молю, Над диким полем в мерцании звезд, Летящего след королю». И мистер Норрл поспешил покинуть комнату, поближе к теплу и свету. После шести забрезжил серый рассвет. Снежные хлопья падали с серого неба, укрывая серо-белый мир. Дэви на козлах так засыпало снегом, что он казался восковой фигурой, приготовленной для отливки. Весь день менявшиеся почтовые лошади тащили экипаж сквозь снег и ветер. При дорожных гостиницах путники отогревались горячим питьем и немного отдыхали от непогоды. Дэйви и Чилдермасс, которым доставалось больше всех, вымещали раздражение на хозяевах гостиниц, пререкаясь из-за лошадей. В Греннаме Чилдермасс совершенно разъярился, когда хозяин гостиницы предложил ему слепую лошадь. Он заявил, что ни за что на свете не возьмет ее». Хозяин гостиницы, в свою очередь, заявил, что эта лошадь лучшая у него в стойле. У путешественников не было выбора, и им пришлось нанять несчастное животное. Впоследствии Дэйви говорил, что лошадь оказалась превосходной скотиной, послушной и трудолюбивой, так как ей было все равно, что делать и куда скакать. Сам Дэйви продержался до Таксфорда — где путешественники были вынуждены его оставить. Он правил коляской более ста тридцати миль и, по словам Чилдермаса, от усталости еле ворочал языком. Чилдермас нанял Рейтера, и они продолжили путь. За час до заката снег прекратился, а небо прояснилось. На голых полях пролегли сине-черные тени. В пяти милях от Донкастера Путешественники проезжали мимо гостиницы Красный дом. Красным цветом были выкрашены её стены. В лучах низкого зимнего солнца гостиница казалась объятой пламенем. Каляска замедлила ход и остановилась. "Почему стоим?" крикнул мистер Норрол изнутри. Лукас наклонился и что-то сказал, но ветер унёс его слова, и мистер Норрол ничего не услышал. Чилдермас направил коня прямо через поле. При виде всадника вороны с карканьем взлетали в воздух. Вдали тянулась старинная изгородь с воротами. По обеим сторонам ворот росли два высоких падуба. Внутрь вела дорога или тропа, затенённая живой изгородью. Чилдермас остановился и огляделся, помедлил. Затем натянул поводья и направил лошадь между деревьями. Вскоре он исчез из виду. «Он въехал на волшебную тропу!» В волнении воскликнул мистер Норрул. «Так это она и есть!» — отозвался Лассельс. «Причем одна из самых известных. Считается, что тропа соединяет Донкастер и Нью-Касл, две эльфийские цитадели». Они подождали. Спустя 20 минут Лукас выбрался из коляски и спросил: "Сколько ещё ждать, сэр?" Мистер Норрл покачал головой. "Уже 300 лет. Со времён Мартина Пейла ни одному англичанину не удавалось проникнуть в страну фей. Возможно, Чилдермас не вернётся. Вероятно. Неожиданно. Чилдермас возник в проёме ворот. и подскокала обратно через поле. "Значит, это правда", промолвил мистер Норрл. "Дорога в страну фей снова открыта". "Что вы видели?" спросил он у садовника. "Тропа скоро привела меня к колючим зарослям. На опушке леса стояла женская статуя с протянутыми руками. В одной руке у нее каменный глаз, в другой — каменное сердце. Что до самого леса? Чилдер Масс сделал неопределенный жест. То ли не мог найти нужных слов, то ли хотел выразить свое бессилие перед увиденным. На каждом дереве там висят покойники. Некоторые умерли совсем недавно. Некоторые превратились в скелеты, облаченные в ржавые доспехи. Я подъехал к высокой каменной башне, стены которой испещряли крохотные оконца. Мне показалось, в некоторых горел свет, мелькали тени. Перед башней тек ручей. У ручья стоял юноша в британской военной форме. Лицо у него было бледное, а глаза — мертвые. Он сказал мне, что его зовут защитником замка вырванных ока и сердца. И юноша поклялся защищать хозяйку замка и вызывать на поединок всякого, кто приблизится с намерением оскорбить его госпожу или причинить ей вред. Я спросил, не он ли убил тех людей, что висят на ветках. Он ответил, что некоторых убил он и после развесил на деревьях, как поступали его предшественники. Я спросил, как госпожа собирается вознаградить его за службу. Юноша ответил, что это ему неизвестно, ибо он никогда её не видел и никогда не вступал с ней в беседу. Она не покидает замок вырванных ока и сердца, а сам юноша стоит между ручьём и зарослями терновника. Он спросил, намерен ли я с ним сразиться? Я напомнил, что не оскорблял его даму и не пытался причинить ей вред. Затем добавил, что я слуга, и мой хозяин ждёт меня. «Развернул коня и ускакал прочь». «Как?» — воскликнул Лассельс. «Он вызвал вас, а вы развернулись и ускакали? У вас нет ни чести, ни стыда. Бледное лицо, мертвые глаза, тени в окне башни». Лассельс презрительно фыркнул. «Да вы просто оправдываете свою трусость!» Чилдер Масс вспыхнул и уже готов был вспылить. Но вмешался мистер Норрелл. — Ничего подобного! Чилдер Масс правильно сделал, что ускакал. Здесь гораздо больше магии, чем кажется на первый взгляд. Некоторые эльфы обожают наблюдать за поединками и убийствами. Уж и не знаю почему. Они пойдут на многое, лишь бы не лишиться своих удовольствий. — Прошу вас, мистер Лассельс! — промолвил Чилдер Масс. «Если вас так манит это место, мы вас не задерживаем!» Лассельс задумчиво посмотрел на пролом в изгороди, однако не двинулся с места. «Не любите воронов?» — поддел его Чилдер Масс. «Их никто не любит!» — ответил мистер Норрул. «Что они здесь делают? Что все это значит?» Чилдер Масс пожал плечами. Люди говорят, вороны часть мы, что окутывает Стрэнджа. Зачем-то он сделал её видимой и отправил в Англию. Говорят ещё, что вороны предвещают возвращение Джона Азгласса. Джона Азгласса? Кого ж ещё? возмутился Ласерс. Этим простолюдинам только дай волю о нём поговорить. Что бы ни случилось, Они везде видят Джона Ас Гласса. Полагая мистер Норрл, пришла пора написать ещё одну ругательную статейку об этом джентльмене. Как мы назовём его на этот раз? Не христианским, не английским, демоническим созданием? Где-то у меня завалялся список святых и архиепископов, предававших его анафеме. Я разделаюсь с ним в два счёта. Мистер Норрл который явно чувствовал себя не в своей тарелке, посмотрел на Форрейтера. — На вашем месте, мистер Лассельс, — мягко заметил Чилдер Масс, — я бы выражался осмотрительнее. Вы на севере, в стране Джона Асгласса. Города, деревни и аббатства выстроены здесь Джоном Асглассом. Наши законы созданы им. Он живет в наших душах, сердцах и в нашей речи. Летом, когда на каждом пригорке расцветают сине-белые цветы, мы зовем их «фартингами Джона». Если летом идут дожди, а зимой наступает не по сезону теплая погода, старики говорят, что Джон Асглас снова влюбился и запросил дело. А когда мы уверены в справедливости своих слов, то говорим, что слова наши так же верны, как надёжно спрятаны камешки в кармане Джона Ас Гласса. Василий рассмеялся. Я не собираюсь опровергать ваши деревенские присказки, мистер Чилдермас. Одно дело болтать о давно минувших днях, переливая из пустого в порожнее. Совсем другое — радоваться возвращению короля, который считал Люцифера своим союзником и повелителем. Только Иоанниты и безумцы хотят возвращения Джона Аскгласса. «Я северянин, мистер Лассельс», — сказал Чилдер Масс. «Ничто не обрадует меня сильнее, чем весть о возвращении моего короля». Всю свою жизнь я об этом мечтал. Около полуночи они достигли аббатства Хартфил и не обнаружили там никаких признаков странджа. Лассельс отправился в постель, а мистер Норрл ещё побродил по дому, проверяя крепость давних заклинаний. На утро, за завтраком, Лассельс спросил: "Интересно, были ли в прошлом магические дуэли?" Борьба между двумя волшебниками, что-нибудь в таком роде. Мистер Норру вздохнул. Трудно сказать. Ральф Стокс, если кажется, сражался при помощи магии с двумя или тремя волшебниками, в том числе с одним могущественным шотландским магом-чародеем из Атуделя. Екатерине Винчестерской однажды пришлось посредством волшебства отправить в Гранаду одного молодого волшебника. Он настойчиво домогался её руки, а она хотела изучать магическое искусство ни одному месту дальше Гранады она тогда не вспомнила. Есть ещё одна любопытная история об углежёгге из Камбрии. Обывало, что поединки заканчивались смертью одного из волшебников. Что? Мистер Норрл вздрогнул. Нет, «Считается, что нет. Я об этом не думал». Лассельс улыбнулся. «И как это волшебники обходятся без поединков? Если бы вы взяли за труд об этом задуматься, то наверняка обнаружили бы полдюжины подходящих заклинаний. Что-то вроде обычной дуэли на шпагах или пистолетах. Никто не стал бы преследовать оставшегося в живых по суду. К тому же друзья и слуги победителя — Помогли бы ему сохранить всю историю в тайне. После паузы мистер Норрл заметил: "До этого не дойдёт". Лассельс рассмеялся: "Мой дорогой мистер Норр, лачём по-вашему всё закончится". Как ни странно, но несмотря на давнее знакомство с хозяином, Лассельс никогда прежде не бывал в аббатстве Хартфилд. В былые дни Дролл частенько гостил в аббатстве, Лассель же всегда находил предлог, чтобы отклонить приглашение. Жизнь в Йоркширском поместье представлялась ему пыткой. В лучшем случае дом окажется копией своего хозяина, рассуждал он, скучный, старомодный, погружённый в мрачное молчание. В худшем случае вображение рисовало Лассельсу Заливаемую дождями ферму посреди унылых вересковых пустошей К счастью страхи не подтвердились. В усадьбе не было ничего готического, современный, богатый и удобный загородный дом, вышколенные лакеи, не похожие на неотёсанных фермеров. На самом деле здесь прислуживали те же слуги, что и на Гановерс-Квер, прекрасно знакомые со вкусами гостей. Однако любой дом, принадлежащий волшебнику, кажется обычным только на первый взгляд. И аббатство Хартвью, с виду такое изящное и удобное, было выстроено по столь запутанному плану, что обойти его из конца в конец и не заблудиться было попросту невозможно. На утро Лукас сказал Лассельсу, что в доме не принято посещать библиотеку в одиночку. только в сопровождении хозяина или чилдрмасса. Это первое и главное правило дома, утверждал слуга. Разумеется, Лассельс решил, что подобное правило, переданное через слугу, к нему не относится. Он обследовал восточную часть дома и обнаружил обычный набор комнат: утреннюю гостиную, столовую и ещё одну гостиную. но никаких признаков в библиотеке. Лассель решил, что библиотека расположена в неисследованной западной части. Он тут же отправился туда, но неожиданно обнаружил себя в той же комнате, из которой недавно вышел. Решив, что свернул не туда, Лассель предпринял новую попытку. На сей раз он ощутился в буфетной Чумазая шмыгающей носом служанка вытерла нос тыльной стороной ладони и принялась той же рукой начищать кастрюлю. Какое бы направление ни выбирал Лассось, все дороги вели или в утреннюю гостиную, или в буфетную. Вид маленькой гризнули, начал уже порядком раздражать его, да и судомойка, казалось, не испытывала особой радости при его появлении. В бесплодных попытках попасть в западное крыло дома Лассельс провёл всё утро, но ему так и не пришло в голову, что дело тут вовсе не в особенностях Йоркширской архитектуры. Следующие 3 дня мистер Норл старался без особой нужды не высовывать носа из библиотеки. Лассельс изводил его всё новыми жалобами на Чилдермасса. А тот одолевал просьбами с помощью волшебства выяснить, где находится письмо Дролойта. В конце концов мистер Норрелл решил избегать их обоих. Помимо прочего, мистер Норрелл не хотел открывать этим двоим то, что тревожило его душу. С тех пор, как они расстались со Стрэнджем, мистер Норрелл не прекращал попыток выяснить, чем занимается бывший ученик, однако не слишком приуспел. Однажды ночью, неделю 4 назад ему не спалось, и он вновь обратился к видениям. Отражение в воде вышло нечётким, но он успел разглядеть волшебника в темноте творившего магию. Мистер Норл поздравил себя с тем, что ему удалось обойти защитные заклинания соперника, когда внезапно понял, что видит в воде себя. Он попытался ещё раз, попробовал другое заклинание, называл Стрэнджа разными именами, ничего не помогало. Мистеру Норлу пришлось признать, что для английской магии больше нет разницы между ним и Стрэнджем. От лорда Ливерпуля и министров приходили гневные послания с описаниями новых необъяснимых проявлений волшебства. Мистер Норрелл в ответных письмах обещал свое содействие, как только Стрэндж будет повержен. На третий вечер пребывания в аббатстве Хартфью мистер Норрелл, Лассельс и Чилдермасс сидели в гостиной. Лассельс ел апельсин, снимая кожуру фруктовым ножичком с зазубренным лезвием и перламутровой рукоятью. Чилдермасс вот уже два часа к ряду раскладывал колоду, а мистер Норрелл, Был так погружен в собственное переживание, что он нисколько не возражал. Лассельса, напротив, выводили из себя карточные забавы-слуги. Он не без оснований полагал, что Чилдер Масс гадает на него. — Ненавижу бездействовать! — резко заметил он. — Чего ждет Стрэндж? Мы даже не уверены, что он придет. — Придет! — сказал Чилдер Масс. — А вы почем знаете? — спросил Лассельс. — Это вы его позвали? Чилдер Масс не ответил. Что-то в раскладке колоды отвлекло его внимание. Неожиданно он вскочил с места. — Мистер Лассельс, у вас для меня послание. — У меня? — удивился Лассельс. — Да, сэр, у вас. — О чем вы? — Некто передал вам послание для меня, так сказано в картах. Я буду весьма признателен, если вы отдадите его мне. Лассельс возмущенно фыркнул. — Я не посыльный, особенно если дело касается вас. Однако Чилдер Масс упрямо стоял на своем. — От кого это послание? Лассельс не удостоил его ответом. Он снова взялся за фруктовый нож. — Прекрасно! Чилдер Масс вернулся к картам. Мистер Норрл с опаской смотрел на обоих. Дрожащей рукой он потянулся к колокольчику, но после секундного размышления решил сам отправиться на поиски слуг. В столовой Лукас накрывал на стол. Мистер Норрл рассказал слуге о том, что произошло в гостиной. Как бы нам развести этих двоих, нужно охладить их пыл. «Приходило ли письмо для мистера Лассельса? Может быть, это то, о котором спрашивает Чилдермасс? Вы можете что-нибудь придумать? Готов ли ужин?» Лукас покачал головой. «Не было никакого письма. Мистер Чилдермасс все равно сделает так, как задумал, а ужин вы велели подавать в половине десятого». «Если бы мистер Стрэндж был здесь...» С несчастным видом пролепетал мистер Норрл. Он бы нашёл, что им сказать. Он бы что-нибудь придумал. Лукас дотронулся до руки хозяина. Мистер Норрл, наша цель помешать возвращению мистера Стрэндж, вы забыли? спросил он. Мистер Норрл бросил на слугу раздражённый взгляд. Да-да, разумеется, и всё-таки Они вернулись в гостиную вместе. Чилдер Масс перевернул последнюю карту. Лассельс с преувеличенным вниманием зарылся в газету. — Что говорят карты? — спросил мистер Норрел. Вопрос задал мистер Норрел, но Чилдер Масс ответил Лассельсу. — Они говорят, что вы лгун и вор. «Говорят, что к посланию прилагался предмет весьма ценный. Он предназначен мне, а вы его присвоили?» Наступило краткое молчание. «Мистер Норрелл», — холодно обратился Лассельс к хозяину дома, — «как долго вы позволите меня оскорблять?» «Я спрашиваю вас последний раз, мистер Лассельс», — сказал Чилдер Масс. «Вы отдадите то, что принадлежит мне?» «Как вы смеете обращаться к джентльмену в подобном тоне?» — воскликнул Лассельс. «А разве джентльмены воруют?» — ответил Чилдермасс. Лассельс стал бледным, как полотно. «Проси прощения!» — прошипел он. «Проси прощения, мерзавец, или клянусь, грязный йоркширский ублюдок! Я научу тебя манерам!» Чилдер Масс пожал плечами. «Лучше быть ублюдком, чем вором!» С яростным воплем Лассель схватил Чилдер Масса и с такой силой швырнул к стене, что у того ноги на миг оторвались от пола. Лассель затряс Чилдер Масса так, что картины на стене содребежали в своих рамах. Как ни странно, Чилдермас не сопротивлялся. Его руки оказались прижаты к туловищу Лассельса, и как он ни бился, освободить их не получалось. Всё закончилось меньше чем за минуту. Чилдермас коротко кивнул, признавая поражение. Однако Лассель не отпустил его, лишь сильнее придавил к стене. Затем протянул руку, взял фруктовый ножик с зазубренным лезвием и медленно провёл им по лицу Чилдермасса, оставив надрез от глаза до рта. Лукас вскрикнул. Но Чилдермасс не издал ни звука. Освободив наконец левую руку, он поднял её и сжал кулак. На мгновение противники застыли, словно живая картина, затем Чилдермасс опустил руку. Лицо Лассельса расплылось в широкой улыбке. Отпустив Чилдермасса, он обернулся к мистеру Норролу и тихо промолвил: "Я больше не намерен выслушивать оправдания этому человеку. Меня оскорбили. Будь он джентльменом, я вызвал бы его на дуэль. И он знает, что только низкое происхождение спасает его от расплаты. Если вы хотите, чтобы я и дальше оставался в вашем доме в качестве друга и советника, Этот человек должен немедленно уйти. Отныне я не желаю слышать о нём ни от вас, ни от ваших слуг. Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Лукас тайком подсунул Чилдермасу салфетку. Решайте, сэр, сказал Чилдермас, прижав салфетку к лицу. Кого выберете? Последовало долгое молчание. Наконец, мистер Норрл хрипло промолвил: "Давай должны уйти". "Прощайте, мистер Норрл", Чилдермас поклонился. "Вы сделали неправильный выбор, впрочем, как всегда". Он собрал карты и вышел из комнаты. Чилдермас поднялся на чердак в свою пустую спальню и зажег свечу на столе. На стене висело дешевое, покрытое трещинами зеркало. Чилдер Масс обследовал свое лицо. Порез выглядел ужасно. Воротник и правый рукав пропитались кровью. Чилдер Масс обработал рану, затем вымыл и вытер руки. Потом бережно вынул что-то из кармана сюртука. То была коробочка. Цвета сердечной боли, похожая на табакерку, но немного длиннее. Он шепнул про себя. «Нельзя преодолеть свою выучку!» Чилдер Масс открыл коробочку и несколько мгновений задумчиво рассматривал ее содержимое. Затем почесал в затылке и чертыхнулся. Капля крови едва не упала внутрь. Защелкнув коробочку, он сунул ее в карман. Собирался Чилдер Масс недолго. Все его имущество состояло из шкатулки красного дерева, в которой лежали два пистолета, кошелька с деньгами, бритвы, гребня для волос, зубной щетки, куска мыла, кое-какого платья, довольно затертого, как все, что носил Чилдер Масс, и стопки книг, среди которых были Библия, «История короля ворона для детей» лорда Портисхеда и «Экземпляр тридцати шести иных миров» Париса Ормскирка. Мистер Норрелл все эти годы исправно платил слуге, но никто не знал, куда Чилдермасс девает деньги. Дэйви и Лукас удивлялись, что он ничего на себя не тратит. Чилдермасс сложил пожитки в потрепанный саквояж, На столе стояла тарелка с яблоками. Завернув их в кусок материи, он сунул яблоки туда же. Затем, прижимая салфетку к лицу, спустился вниз. Уже рядом с конюшней Чилдер Масс вспомнил, что оставил перо, чернильницу и записную книжку в гостиной. Он переставил их, когда раскладывал колоду. «Слишком поздно», — подумал он, — «куплю другие». В конюшне его поджидало целое общество: Дейви, Лукас, конюх и несколько слуг, которым удалось выскользнуть из дома. Что вы здесь делаете? удивлённо спросил Чилдермас. Собравлись на молебен? Слуги переглядывались. Мы оседлали для вас пивовар, мистер Чилдермас, сказал Дейви. Огромный, некрасивый жеребяц по кличке Пивовар принадлежал Чилдермасу. Спасибо, Дэми. Почему вы ему позволили, сэр? спросил Лукас. Почему позволили ему разрезать себе щеку? Не беспокойся, приятель, скоро заживёт. Я принёс бинт. Позвольте, я перевяжу рану. Лукас Сегодня мне понадобится вся моя смекалка. А с бинтами на лице я не смогу толком соображать. Если не перевязать рану, останется глубокий шрам. Пускай. Никто не станет убиваться из-за того, что я уже не тот красавчик, что прежде. Просто дай мне ещё салфетку, чтобы остановить кровь. Эта совсем промокла. Ладно, ребята, когда придёт Стрэндж, Чилдер Масс вздохнул. «Не знаю, что сказать, что посоветовать, но если сумеете, помогите им!» «Им?» — удивился один из слуг. «Мистеру Норреллу и мистеру Лассельсу?» «Да нет же, болван! Мистеру Норреллу и мистеру Стрэнджу!» «Лукас, передай Люси, Ханне и Дидоне, что я желаю им всего наилучшего!» И послушных мужей, если они когда-нибудь захотят замуж. Среди служанок у Чилдермасса было три любимицы. Дэви ухмыльнулся. «Сами решили увильнуть, сэр?» Чилдермасс рассмеялся, но тут же сморщился от боли. «Если бы я женился, то разве что на Ханне», — сказал он. «Прощайте, ребята!» Он по очереди пожал слугам руки и вынужден был отпрянуть, когда здоровяк Дэви, сентиментальный как школьница, пустил слезу и полез обниматься. В качестве прощального подарка Лукас отдал Чилдермасу бутылку лучшего вина из запасов мистера Норролла. Чилдермас вывел пивовара из Тойло, взошла луна, он без труда нашёл дорогу через парк. На середине моста Чилдермас Внезапно почувствовал нечто странное. Вокруг творилось колдовство. Словно тысячи труб протрубили ему в уши, а в темноте воссиял ослепительный свет. Мир вокруг определённо стал другим, но в чём заключалась эта перемена, Чилдермас понял не сразу. Он огляделся. Над домом и парком завис клочок ночного неба, который не принадлежал этому месту. Старые созвездия исчезли, в вышине сияли новые звёзды, таких Чилдермасу видеть не доводилось, и, вероятно, звёзды принадлежали вечной тьме Стрэнджа. Чилдермас бросил прощальный взгляд на аббатство Хартвью и послал лошадь в галоп. Все часы в аббатстве Хартвью начали бить одновременно. Это было тем более странно, что 15 лет Лукас напрасно добивался подобного результата. Прочим, который час они отбивали, никто не знал. Отбив 12 ударов, часы продолжали бить, возвещая приход нового, странного времени. "Что это за мерзкий звук?" спросил Лассис. Мистер Норэл встал и потёр руки, что обычно свидетельствовало о сильном душевном волнении. Странж здесь, коротко ответил он. Как только волшебник промолвил эти слова, часы замолчали. Дверь распахнулась, Мистер Норрл и мистер Лассель испуганно обернулись, ожидая увидеть Стрэнджа с собственной персоной, но в дверях стоял Лукас и с ним ещё двое слуг. Мистер Норрл начал Лукас. Я решил. Тогда вступай -да, в кладовую под кухней. Там в сундуке найдёшь свинцовую цепь, свинцовый замки и свинцовый ключи. Принеси их сюда и немедли А я прихвачу пару пистолетов, заявил Лассельс. Это лишнее, сказал мистер Норру. Вы удивитесь, сколько проблем решается при помощи пары пистолетов. Через 5 минут они вернулись. Лукас с недовольным видом нёс цепь, Лассельс держал пистолеты, с ними были ещё пятеро слуг. Где он? спросил Лассельс. «Библиотеки, где же еще?» — ответил мистер Норру. «Идемте!» Они перешли из гостиной в столовую, оттуда попали в маленький коридор. В коридоре стояли инкрустированный буфет черного дерева и мраморная статуя кентавра с жеребенком, а на стене висела картина, изображавшая Соломею с головой Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Впереди виднелись две двери. Ласельсу показалось, что правый он видит впервые. Мистер Норрл провёл их через правую дверь, откуда они вновь попали в гостиную. Постойте, смущённо проговорил мистер Норрл и оглянулся. Я был уверен. Нет, постойте. Ах, вот в чём дело. За мной. Они снова вышли через столовую в коридор, но на сей раз выбрали левую дверь. И снова оказались в гостиной. Он разрушил мой лабиринт и построил свой, кричал мистер Норрл. Борой, сэр, я сожалею, заметил Ласс, что Стрэндж оказался таким прилежным учеником. Да нет же. Я никогда его этому не учил, и никто не учил. Или им руководит сам дьявол, или он Создал лабиринт здесь и сейчас. Мой враг гений. Запреть его на замок, и он не только откроет его, но и повесит новый, чтобы запереть вас. Слуги зажгли все свечи, словно свет мог вывести их из стран же лабиринта или научить отличать реальное от воображаемого. Скоро все три помещения заливал яркий свет, но он лишь сбивал с толку Они без конца бродили между гостиной, столовой и коридором, как белки в колесе, заметил Лассель, но выхода так и не обнаружили. Шло время. Невозможно было определить день сейчас или ночь, все часы показывали полночь, а за окнами чернел вечный мрак и сияли чужие звёзды. Наконец, мистер Норрелл остановился и закрыл глаза. Его лицо Потемнело и сжалось словно кулак, шевелились только губы. Затем он открыл глаза и промолвил: "Идите за мной". Затем вновь закрыл глаза и пошёл вперёд. Он двигался, следуя плану дома, который кто-то выстроил внутри его собственного. Сворачивал направо или налево, словно прокладывая тропу, по которой никто до него еще не ходил. Спустя три или четыре минуты волшебник открыл глаза. Он стоял в коридоре, который искал так тщетно, в коридоре, вымощенном каменными плитами. Впереди смутно виднелась дверь библиотеки. — А теперь посмотрим, что он запоет! Вас кликнул мистер Норр. Лукас, приготовь цепь. Старый добрый свинец отличная защита от волшебства. Пусть поколдует со связанными руками. Мистер Лассельс, не пора ли сочинять письмо министру? Удивлённый тем, что никто ему не ответил, волшебник обернулся. Он стоял в коридоре. в совершенном одиночестве Откуда-то сзади раздался холодный и вялый голос Лассельса. Ему ответил один из слуг, затем что-то сказал Лукас. Постепенно голоса и топот ног стихли. Наступила тишина.